Глава сорок 47. Могила не преграда для зова моего. Мэт и Перин уже сидели в седлах, когда Рант и Хурин добежали до них. Далеко позади Рант услышал взлетевший ввысь голос Инктора. Свет и шинова! К реву других голосов присоединился лязг стали. Где Инктор? выкрикнул Мэт. Что происходит-то? Рок Валер, он приторочил к передней луке своего седла, будто тот был обыкновенным рогом, но кинжал торчал за поясом, рукоять с рубином в головке, оберегающе прикрыта бледной ладонью, которая казалась костью, обвитой сухожилиями. — Он погибает? — коротко отозвался Ранд, запрыгивая в седло. — Тогда надо ему помочь, — сказал Пэрин. — Мэт может отвести рог и кинжал к... Он поступил так, чтобы мы все сумели уйти, — сказал Рант. И ради этого тоже. — Мы все отвезем Рок к Верин, а потом вы поможете ей доставить рог туда, где, как она скажет, ему и надлежит быть. — Это ты к чему? — спросил Перин. Рант ударил гнедово каблуками по ребрам, и Рыжий рванул вперед к холмам за городом. Свет и Шинова! Клич Инктора летел за ним, звеня торжеством, и молния рвала небо в ответ ему. Рант хлестал рыжего поводом, потом, когда гнидой понесся стремительным галопом с развивающимися гривой и хвостом, пригнулся к шее жеребца. Так ему хотелось избавиться от чувства, будто убегает он от Инкторова крика. Убегает от того, что обязан был сделать сам. Инктор — друг темного. Плевать, он все равно был моим другом. Бешеный голоб гнедово не мог унести Ранда от собственных мыслей. Смерть легче перышка, долг тяжелее, чем гора. Так много должен. Эгвин, Рок, Фейн, мы это его кинжал...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 «Так много должен. И я вам не нужен!» Мэт погладил рукоять кинжала. «Все это просто замечательно! Но ты-то как? Чтоб я сгорел, тебе нельзя еще сходить с ума? Нельзя!» Урин таращился на трех друзей, хлопал глазами и половина из их разговора не понимая. «Я хочу вернуться», — сказал Рант. «Я бы ни за что не ушел!» Как-то эта фраза прозвучала для его слуха не очень верно, и по ощущениям она не была правильной. «Я должен вернуться. Немедленно!» Так прозвучало лучше. «Не забывай, Эгвин по-прежнему там. А на шее у нее один из тех ошейников». «Ты уверен?» — сказал Мэт. «Я ее так и не видел». «Ах, раз ты говоришь, что она там, значит, так и есть». Мы все отвезем Рокверин, а затем все вернемся за ней. Ты же не думаешь, что я оставил бы ее там, а? Ранд покачал головой. «Путы? долги. Но он чувствовал себя так, словно вот-вот взорвется точно фейерверк. Свет, да что со мной творится? Мэт, Верин должна отвезти тебя и этот кинжал в Тарвалан, чтобы ты наконец от него освободился. Тебе не стоит терять время. Спасти Эгвин не значит терять время. На рука Мэтта стиснула кинжал до дрожи. Никто из нас не вернется, — заметил Пэрин. Не сейчас. Глядите, — он указал в сторону фалмы. Фургонные дворы и загоны для лошадей —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 Длинная белоплащная цепь. Лорд Рант, пробормотал Хурин, если та шайка углядит хоть одним глазом рок Валер, мы никогда не довезем его до оседы. Нас самих-то к нему никогда не подпустят. Может, потому что он собирается? С надеждой заметил Мэт. Из-за белоплащников? Вдруг с нами это никак не связано. Так. «Или нет?» — сухо сказал Пэрин. «На еще несколько минут, и здесь начнется сражение». «Нас одинаково убьют те и эти», — сказал Хурин. «Даже если рога они и не заметят, а коли заметят...» Ни о белоплащниках, ни о шанчан Рант не мог заставить себя думать. «Я должен вернуться». «Должен». И вдруг понял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 Из веревок и обвел товарищей тревожным взором. «Нигде не говорится, что нельзя!» Никто не произнес ни слова. Рант подумал, что он вообще не в состоянии говорить. В голове настойчиво бились мысли, не оставляя места для речей. «Должен вернуться!» «Должен вернуться!» Чем дольше он глядел на рог, тем быстрее и настойчивее кружились мысли. «Должен!»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 такой печальный, что ему хотелось плакать. Он доносился словно отовсюду. Начал наплывать туман, поднимаясь буквально у него на глазах. Шунчан, они что-то замыслили. Им известно, что мы здесь. Было еще слишком рано, город еще слишком далек, но Борнхальд вытащил меч, стукножен побежал по шеренге его полулегиона и возвал.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 Закричали люди, заржали лошади, потом то же самое слева и опять, снова громы-крики, вязнущие в тумане. «Легион атакует!» Лошадь рванулась вперед, когда Борнхальд вонзил шпоры ей в бока, и тотчас он услышал рев, когда легион, столько, сколько еще осталось в живых, устремился следом.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 Но трубный зов по-прежнему звенел в ушах Ранда. Клубящейся волнами, белыми, как самая лучшая отбеленая шерсть, туман скрыл все. Но Рэнд мог видеть. Он видел. Но зрелище перед глазами было точно сумасшедшее. Фалме плыл где-то под ним. Граница города обведена черной полосой шанчанских войск. Улицы его разрывали молнии.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 Но он по-прежнему видел своих товарищей. Встревоженный Хурин, бормочущий испуганный Мэт Перин с таким видом будто понимает, что здесь к чему. Вокруг них бурлил туман. Хурин ахнул. «Лорд Рант Но показывать ему было незачем. По туманным валам, будто по склону горы, скакали на лошадях какие-то фигуры.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 Чуть более сотни, и он сообразил, что откуда-то знает, столько их и будет. Гурин замер с раскрытым ртом, вытаращив и без того круглые глаза. «Потребно более чем смелость, дабы обязать мужчину служить рогу!» Голос Артура из истребиное крыло был глубок и подчинял своей власти. Голос, привыкший отдавать приказы.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 Ранг замотал головой, но не стал тратить понапрасну время на возражения. «Явились захватчики, люди, которые называют себя Шончан и которые используют в битве закованных оседой. Врагов нужно сбросить обратно в море и...» «И есть девушка. Эгвин Алвир, послушница из Белой башни. Шончан держит ее в плену. Вы должны помочь мне освободить ее». К его изумлению кое-кто из маленького войска за спиной Артура истребиное крыло заулыбался, а Бергитте, проверявшая тетиву, рассмеялась. «Вечно ты выбираешь женщин, от которых у тебя хлопот полон рот, Льюстерин!» Слова прозвучали с нежной иронией, словно между закадычными друзьями. «Меня зовут Рант Алтор!» — огрызнулся он. «Вам надо торопиться. Времени немного». «Времени?» — произнесла, улыбаясь Бергитта. «У нас все время мира». Гадал Кейн уронил поводья, правя конем коленями, и обеими руками вытащил мечи. Все в маленьком отряде героев обнажали мечи, доставали луки, готовили к бою копья и топоры.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 Навряд ли он сумел бы сказать, где они находятся или где. Очутился он сам. Юноша крепче сжал меч, глядя в клубящийся впереди туман. Он пчался один сквозь туман и каким-то образом понимал. Все было так, как и должно было быть. Вдруг перед ним в клубах тумана, широко раскинув руки, возник Баалзаман.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 «Разве те, другие глупцы, что ты призвал, не сказали тебе, кто ты такой?» Огни Баалзамонова лица взревели хохотом. Ранда пронзила холодом. «Солгали бы они! Я не хочу быть возрожденным драконом!» Он стиснул рукоять меча. Рассечение шелка. Но баалзаман отбивал каждый выпад,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 В тумане вспыхнули сияющие ливни. Однако ба Алзаман отступил, глаза пылали беснующимися горнилами. На грани сознания Рант отметил, как шанчан откатываются на улице Фалмы, яростно отбиваясь. Дома они взрывали землю единой силой, но она не задевала ни Артура и Требиное крыло, ни других героев рога.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 Никогда должен задержать его подольше, быстрее ястребиное крыло, быстрее И Рант опять бросился на Ба-Алзамана. Голубь отправляется в полет, падающий лист. На этот раз отступил Рант. Смутно он видел, как Шанчан отбили конюшни. Рант удвоил усилия. Зимородок ловит сребро спинку. Шанчан подались назад перед атакой. Артур ястребиное крыло и Перин плечом к плечу в авангарде. Вязко снопов. Балзаман отбил удар в фонтане, похожем на рой малиновых светляков. Иранду пришлось отскочить прочь, чтобы посох не пробил ему голову. От ветерка у него зашевелились волосы. Шанчан хлынули вперед. Высечь искру.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 — сказал ба Алзаман. — Те, кто может спасти тебя, будут переправлены далеко на ту сторону Арицкого океана. Если тебе доведется когда-либо снова увидеть их, они будут закованными рабами в ошейниках и уничтожат тебя по воле своих новых хозяев. — Эгвин, я не допущу, чтобы они сделали с ней такое. Голос ба Алзамана перекрыл мысли Ранда.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 «Я уничтожу тебя вплоть до самой твоей души! Уничтожу тебя окончательно и навсегда!» «Я опять победил, Льюстерин!» Мысль возникла вне пределов пустоты, но отстраниться от нее потребовало усилий. Не думать обо всех тех жизнях, где он слышал эти слова. «Он двинул мечом...» и Ба Алзаман изготовился, подняв посох. Впервые до Ранда дошло, что Ба действует так, словно клейменный цаплий клинок может физически чем-то грозить ему. Сталь не может причинить вреда темному. Но Баалзаман опасливо следил за мечом. Ран был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 Рант услышал другой голос голос лана придет время когда тебе необходимо будет что то больше самой жизни голос инктора право каждого человека выбрать когда вложить меч в ножны возник образ эгвин в ошейнике влачащий жизнь домани нити моей жизни под угрозой эгвин И если истребиное крыло прорвется в фалме, он ее спасет. Еще не осознав, он принял первую позицию. Цапли, шагающий в камышах, балансируя на одной ноге, меч высоко поднят. Ран стоял открытый и беззащитный. Смерть легче перышка, долг тяжелее, чем гора. Балзамон уставился на Ранда. — Глупец! Чего ты скалишься, как идиот?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 На миг они полыхнули пламенниками, от жара которого пот выступил на лице у Ранда. Тьма позади Ба алзамана забурлила, обтекая его фигуру, и лицо у него стало суровым и безжалостным. «Тогда умри, червь!» И как копьем ударил посохом. Ранд закричал, почувствовав, как посох пробил бок, обжигая раскаленной добела кочергой. Пустота задрожала, но он из последних сил удержал ее и вонзил клейменный цаплей клинок в сердце Ба Алзаману. завопил, -Алзаман и позади него возопила тьма. Мир взорвался огнем.